Придя в отделение, Василий Татаринов обратился к своему коллеге, лейтенанту Виталию Колесову. «Есть какие-нибудь новости по делу?» Виталий покачал головой. «Никаких. Ждем результатов судмедэкспертизы». «Кстати, звонил товарищ подполковник. Они тоже проводят свою экспертизу. Практически доказано, что топор, которым зарубили девушку, тот, с камбузы». «Если оружие висело на стене, оно должно было выстрелить», — заметил Татаринов. Я как-то и не сомневался даже. Колесов налил себе чаю. А у тебя как дела? Встретился с другом? Василий кивнул. Попили пивка. И что он думает по этому делу? Он выражает мнение всего личного состава корабля, отозвался Татаринов. петряков не мог убить девушку. Колесов встал и положил на стол старшего лейтенанта бумаги. «Распечатки переговоров с мобильных телефонов петрякова и Ковалёвой», — сказал он. «Смотри, Антон звонил ей чуть ли не каждый день. Выходит, он постоянно угрожал своей бывшей подружке. А потом его терпение кончилось, и парень её зарубил. Если распечатки подтверждают факт их частых переговоров, это ещё не значит, что он ей угрожал», — парировал Василий. «Но слова её жениха правдивы», — вставил Колесов, «в последний раз Антон побеседовал с ней в три часа. Вероятно, назначил ей свидание и сбежал с корабля. Татаринов потер вспотевшую переносицу. Жара действовала ему на нервы. Ему захотелось бросить все к чертовой бабушке и пойти к морю. Хорошо бы поскорее закрыть дело и отпроситься в отпуск. Но для этого просто необходимо срочно отыскать пропавшего матроса. Впрочем, его поимка еще ничего не означает. Василий положил перед собой листок бумаги и принялся рисовать на нем аккуратные ромбики. Вроде бы все говорило о виновности Петрикова, однако его смущал топор. Для такого парня он был довольно-таки нелепым оружием. Правда, в том случае, если ревность не пробудила в Антоне глубоко запрятанных порочных наклонностей. «А что нам известно о ее женихе Перепелевском?» — поинтересовался он у коллеги. Виталий усмехнулся. «Сейчас он добропорядочный гражданин и имеет совершенно легальный бизнес. Сейчас добропорядочный, а раньше...» продолжал выпытывать Василий. «Раньше он числился членом одной криминальной группировки, которые в 90-х годах плодились как кролики», — отозвался лейтенант. «Ремезовские. Слыхал о таких?» «Некогда. Они держали в страхе всю округу». «Слыхал», — ответил старший лейтенант и почесал затылки. Он знал об этих ребятах довольно-таки много, даже еще учащийся в Академии МВД, собирал о них материалы. Татаринов никогда никому не рассказывал о своей заветной мечте написать книгу о преступности в своем родном городе. Он почему-то не сомневался. Такая литература сейчас интересна читателю. Эпоха 90-х по-прежнему вызывала у людей любопытство. Почему бы не удовлетворить его и заодно заработать кое-какие деньги? Приезжая в родной Приморск, курсант Татаринов приходил в милицейский архив, где работал его дядя, и читал предоставленные ему материалы. От некоторых фактов у него волосы вставали дыбом, Однако парень терпеливо делал заметки в блокноте и рассматривал леденящие душу фотографии. Следы, оставленные бандой Владислава Ремезова, вскормившего и воспитавшего Максима Перепелевского. Сам по себе Ремезов был не слишком известной фигурой города. До начала своего бандитского периода он трудился на предприятии «Примэнерго» рядовым электриком. Василий внимательно изучал его характеристики, в том числе из предприятия. Коллеги говорили «у Ремезова золотые руки». Он был классным специалистом, часто работал по частным домам и квартирам, устраняя неполадки в электрооборудовании и проводке. Но амбициозного и своенравного Владислава, увлекавшегося со школы трудами Ницше и Гитлера, не устраивало его место в обществе. Он претендовал на лидерство. Курсант обратил внимание на то, что в отличие от множества ракетиров, влившихся в банду в силу разных обстоятельств, Ремезов шел к этому сознательно и методично. Все было продумано им до мелочей и подготовлено по высшему разряду. Все осуществлялось по четкому плану. Умный властный, расчетливый и жестокий, бывший электрик подбирал себе команду исключительно из местных. С одной стороны, парни должны были хорошо знать район, в котором им предстояло действовать. С другой, испытывать определенные материальные трудности, чтобы согласиться на предложение Владислава. В-третьих, иметь семью, чтобы ими было легче управлять. Максим Перепелевский, несмотря на свой весьма юный возраст, стал тогда правой рукой Ремезова. Мальчик вырос в неблагополучной семье. Его отец дважды отбывал срок за разбойные нападения, и сам Максим не избегнул участи папаши. В 90-е годы мальчишка, занимавшийся боксом, решил подзаработать рэкетом. Своими жертвами он выбрал продавцов на Гагаринском рынке, однако по молодости лет не учел одного факта. Перепелевскому нужно было бы не полениться и расспросить знающих людей, не имеют ли эти торгаши надежной крыши. А ему показалось, что в данном случае он первый, кто претендует на их честно заработанные доллары. Легкомыслие ему обошлось дорого. Торговцев Гагаринского уже крышевала банда милиционеров, тоже не гнушавшихся подобного рода заработками, и Максима скрутили в одночасье. Парень оказался в тюрьме. Отсидев три года, Перепелевский вернулся в родной город, но работы не нашел. Впрочем, он и не очень-то стремился к честным заработкам. Владислав Ремезов отыскал парня, о котором кое-что слышал от коллег, сделал ему предложение, и Максим не отказался. Главарь попросил нового члена своей банды подобрать достойную компанию из бывших спортсменов. Перепелевский сделал это без труда. Так в банду влились еще шесть человек, а вскоре они привели других волонтеров. Ремезов лично знакомился с новобранцами. Многие из них были наркоманами, и это поощрялось главарем. Самым жестоким был Перепелевский. Никто не сомневался, если лидеры устранят, Максим займет его место. Он не уступал Владиславу ни в дерзости, ни в жестокости. Ремезов рассчитал структуру банды наметил русло ее будущих действий с математической точностью. Задолго до вербовки по каналам, известным ни одному ему, он приобрел для своих бойцов оружие. Несколько калашниковых, карабины, пистолеты Макарова, пистолет-пюлемет Шпагина, несколько ружей, боевые гранаты и взрывчатку. За городом, на пустыре, лидер присмотрел место для полигона. Не все умели стрелять, и этому надо было их обучить. Будущие бандиты регулярно выезжали на стрельбы. До слуха жителей, расположенных неподалеку домов, наверняка доносились отрывистые звуки стрельбы. Однако ни в начале кровавого пути Ремезовских, ни позже, когда банда набрала силу и они в Приморске и ближних окрестностях не знал только слепо-глухонемой, о Ремезовских не сказали ни одного слова. Это легко объяснялось. Возможно, кто-то и уважал крутых ребят, но большинство боялись. А для страха имелись все основания. По Приморску постоянно ползли слухи о расправах Ремезова с теми, кто осмелился оказать ему маломальское сопротивление. Горожане шептались, что у Ремезова имеются покровители в административных и силовых структурах. Молчали люди даже тогда, когда узнали, где Ремезовские прячут награбленное. Впрочем, слишком долго это место искать не пришлось. За городом сохранились каменоломни, в которых сто лет тому назад добывали камень. Они превратились в огромные подземные лабиринты, где можно было скрыть добро и заодно следы преступлений. Приморск и его окрестности буквально стонали от действий Ремезовских. Начавшие свою деятельность с налета на коммерческие ларьки, бандиты начали вымогать имущество в более крупных размерах, отнимали у людей квартиры и машины, как в Приморске, так и за его пределами. Василий с содроганием читал страницы дела, описывавшие пытки, которым подвергались граждане. Одного предпринимателя, обладателя четырехкомнатной квартиры, Ремезов и Перепелевский вывезли в лесок, попытались запугать его, чтобы отнять жилплощадь без лишней крови, однако несчастный не согласился подписать бумаги. У него были жена и двое несовершеннолетних детей. Максим вскоре перешел от угроз к делу. Используя свои боксерские умения, он начал избивать мужчину. Вскоре к нему присоединился и Владислав. Предприниматель сначала дико кричал, однако никто не спешил ему на помощь. Потом боль притупилась от шока, и бедняга только тихо стонал. Перепелевский заскрежетал зубами. Результата не было. Владислав почесал бритый затылок. «Прикуй его наручниками к машине», — приказал он подельнику. Максим тут же исполнил поручение. Истизуемый уже не сопротивлялся. Владислав взял его посиневшую руку и воткнул палец в колпачок свечи. «Запускай мотор», — велел он Перепелевскому. Чем закончилось дело, догадаться было несложно. Бедняга подписал все необходимые бумаги и скончался от инфаркта. Вскрытие показало. В его теле не осталось практически ни одной целой кости. После серии удач такого рода главарь банды решил. Настало время для более крупных операций. Обладая организаторскими способностями и криминальным талантом, он планировал полностью подчинить себе край на многие квадратные километры вокруг. И ему это удалось. География района благоприятствовала осуществлению его планов. Во-первых, Ремезов решил взять под контроль курортный бизнес. Хотя побережье Приморска никогда не бывало переполнено отдыхающими, Многие дикие туристы любили приезжать в эти тихие места. Люди разбивали палатки на берегу моря и жили в них по несколько недель. Их можно было пощипать без всяких опасений. И все же вначале Ремезовские осторожничали. Они лишь обложили отдыхающих небольшой Данию. Однако вскоре их аппетиты возросли. Однажды за городом остановилась компания из 9 человек. Владиславу сразу доложили. Люди не бедные, москвичи, похоже, предприниматели. Об этом говорили их дорогие машины, черные джипы. На подобной тачке ездил и сам главарь. Вот почему он довольно потер руки. Этих мы пощиплем как следует. Ночью к ничего не подозревавшим отдыхающим подкатили несколько БМВ, боевых машин-вымогателей, как их прозвали местные. Из одной вышел Ремезов и в развалку направился к будущим жертвам. Те поначалу не обратили внимания на бандитов. Они уже ложились спать, к тому же приняли ремезовских за обычных дикарей или желающих погулять на природе. Когда же те подошли ближе, у одной женщины вырвался крик ужаса. Мужчины все до одного были в масках. Бопли несчастных потонули в грохоте пулеметных очередей. Над палатками засвистели пули, вспыхнули фонари, раздавались команды. Руки за голову, к столу, не дергаться. Один из отдыхавших бросился бежать в сторону грунтовой дороги, ведущей к селу. Реакция бандитов была скорой и страшной. Прогремел еще одна очередь, и парень, попытавшийся спастись, закачался и упал на землю, оросив ее своей кровью. Ремезов расхохотался. «Так будет с каждым, кто ослушается моего приказа». Испуганные москвичи и не думали сопротивляться. Ободренный их пассивностью, главарь продолжал. «Мы не собираемся убивать вас. Просто не дергайтесь, и все обойдется. Золото складывайте перед собой и показывайте, где спрятаны деньги». Опасаясь за свои жизни и жизни близких, люди безропотно выполнили требования бандитов. В тот день Ремезов и его подельники уехали с богатой добычей. На прощание они пригрозили. «Если поступит вызов в милицию, не доедете домой. Это мы вам обещаем». Позже, делявками каменоломных золотые деньги, десятки тысяч долларов, Владислав хвастливо заявил. «Я почти что царь и бог этих земель. Еще немного, и можно будет завоевать мир». Вспоминая об этих событиях давно минувших дней, Василий вздрогнул. На память ему пришла одна очень важная деталь. Лазаревский подсказал ему, что и Максима следует хорошенько проверить, и, как оказалось, подозревая его, друг был прав. Боксер Перепелевский, кроме нанесения пленникам тяжелых профессиональных ударов, неоднократно расправлялся с жертвами при помощи топора, особенно когда выходил из себя. В первый раз он применил это необычное оружие в ресторане, куда разбогатевшая банда приехала расслабиться. Максим питал слабость к бифштексу с кровью, но оказалось, что в татарском заведении с национальной кухней подобные блюда не готовили. «Бери плов и чебуреки, и вина закажи побольше», — посоветовал его дружок. Однако Максим тоже чувствовал себя хозяином жизни. «Если раньше не готовили, то теперь будете», — сообщил он испуганной девушке-татарке, и ее смуглое лицо побелело. «Я требую бифштекс, и пойди скажи об этом повару или хозяину». Если через двадцать минут я его не получу, разнесу ваше заведение по дощечкам. Официантка помчалась в кухню, как испуганная лань, и в красках рассказала все шефу. Тот оказался не из пугливых. «Нас крышует другая братва», — успокоил он девушку. «Распояшется, пошлем его подальше». «Я боюсь», — простонала она. «Не бойся, сейчас я сообщу нашим покровителям». Он действительно принялся звонить своему криминальному авторитету, обещавшему ему за мзду порядок и покой. Тот вызвался приехать. скажите этим козлам, пусть выкатываются», — посоветовал авторитет. «Как бы мы не разобрали по бревнышкам их банду, они давно напрашиваются на неприятности. Пора показать им, кто в Приморске хозяин». Пока в кухне происходил этот разговор, Максим начал закипать. Он понял, здесь их не признают и не уважают. Подняв свои грузные телеса со стула, Переплевский направился в кухню. При виде самого настоящего гангстера с бычьей шеей и игравшими под его рубахой мускулами, повар не испугался. «Что надо?» — спросил он не очень вежливо. «Ты гнида уже готовишь мой бюштекс?» — поинтересовался Максим. «И не думаю», — любезно отозвался мужчина. «У нас подают национальные блюда. Не нравится? Катитесь отсюда». «Что ты сказал?» Глаза Максима налились кровью. Он ловко снял со стены топор для разделки мяса и пошел на шеф-повара. Его помощники заорали. Главный кулинар взглянул на часы и подумал о спасении собственной жизни. Возможно, крыша и прибудет однако до этого времени его самого превратят в бифштексы. Через десять минут пообещал он разъяренному Перепелевскому. И извините, если что не так. Но в тот день бифштекса Максим так и не получил. Криминальная группировка, возглавляемая неким быком и тоже претендовавшая на лидерство в крае, ворвалась в кафе. На их лицах было такое выражение, что все мирно обедавшие граждане поспешили побыстрее унести ноги, не доев своих порций. Бык подошел к Ремезову. «Ну, здравствуй, электрик!» «Привет, Бык!» Владислав даже не поморщился. Он продолжал с аппетитом уплетать чебуреки. спокойствие и конкуренты разозлило второго бандита. Однако Бык постарался держать себя в руках. «Жалуются тут на тебя!» — продолжал он. «Плохо себя ведешь!» Ремезов с ухмылкой посмотрел на него. «Да что ты! И кто жалуется?» «А хозяин этой забегаловки!» — пояснил криминальный авторитет. «Она под нашей охраной понял. Здесь нельзя безобразничать. Собирай своих орлов и катись отсюда. Да поживее!» Слушая их разговор, Максим лихорадочно соображал, что делать. Карманы Быковски заметно оттопыривались от тяжести личного оружия. Многие Ремезовские оставили пистолеты в машинах. Никто не ожидал стрельбы. Перепелевский медленно поднялся со стула. «Куда?» Спросил один из волков Быкова. «В сортир», — ответил бандит. «Вы меня напугали, живот схватило». Он боялся выстрела в спину, но его не последовало. В два прыжка Перепелевский очутился в кухне и сорвал со стены многострадальный топор. «Твои тебе не помогут», — пообещал он повару. «Думаю, сегодня у вас поменяется власть. Учись готовить бифштексы». Размахивая топором, он побежал в зал. появление Максима никто не ожидал, ему удалось схватить быка. «Пошли вон». заорал он его шестеркам, или ваш босс сейчас будет валяться в луже крови. Пользуясь замешательством членов второй банды, Ремезовские набросились на крышу татарского кафе и выволокли всех на улицу, где принялись избивать их. В тот день все закончилось относительно благополучно. Однако Ремезов сказал своим подельникам, «Бык затаил на нас обиду. Таких либо сразу уничтожают, либо начинают плясать под их дудку». Ремезовские на пару дней затаились в каменоломнях и выработали план расправы с конкурентами. Среди белого дня к одному из городских спортзалов, служившему также штаб-квартирой Быковских, подъехали машины с ремезовскими боевиками. Вооруженные цепями и металлическими прутьями, они ворвались в помещение и принялись жестоко молотить всех, находившихся внутри. Оставшиеся в живых на всю жизнь запомнили Перепелевского с топором в руке. Вроде бы он никого им не ударил, но вид у него был предельно устрашающий. После этого эпизода Владислав Ремезов стал единственным полноправным хозяином города. Его власть над Приморском вскоре признали все. Василий Татаринов опустил загудевшую голову на стол. Тягостные воспоминания об этих делах утомили его. Он решил наведаться в архив и еще раз пересмотреть документы. Возможно, кое-какие факты уже позабылись. Он не вел эти страшные дела, не допрашивал бандитов, поэтому в памяти многое могло стереться. Решив не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, Татаринов набрал номер архива. Сотрудница, старший сержант полиции, сразу же отозвалась и сказала, что подготовит нужные материалы. Старший лейтенант может прийти хоть сейчас. Татаринов, глотнув остывшего чая, отправился в здание, находившееся напротив отделения милиции. Приятная шатенка с зелеными глазами чарующе улыбнулась офицеру. «Документы готовы». «Вы очень расторопны, Лидочка». Василий вернул ей улыбку. «Можно пройти в ваш кабинет?» «Конечно».